Глава 56. Какого ответа он ждал? Сейчас я не могла угадать, провоцировал ли он меня на однозначное да, чтобы потом с легким сердцем назначить меня виноватой в нашем окончательном расставании, или все-таки искренне пытался понять, чего я желаю. Я действительно этого хочу. Четко и без запинки выговорила я. Когда в растерянности и не зная, что ответить, говори правду. Как бы в итоге ситуация не повернулась, по крайней мере, ты будешь знать, что оставалась честной. Уже меньше поводов корить себя за последствия. Марат, не мигая, смотрел мне в глаза. Он видел в них правду, понимал, я не лгу. И этого оказалось достаточно. Значит, на этом все. Я невольно поежилась от обреченности, пропитавшей его густой низкий голос. Тебе не стоило приезжать. Он кивнул. — Но я все же надеюсь, ты не будешь делать вид, что не понимаешь, почему я приехал. — Потому что не доверяешь мне и никогда не доверял? — вырвалось у меня. Нет, он хотел сказать что-то другое, потому что мой неосторожный ответ заставил его поморщиться. — Глупая. — И потому что я глупая. В ответ на мою остроту он ничего не стал говорить. Нет, он предпочел действовать. Приблизился ко мне и, не встречая сопротивления, провел ладонью по руке от плеча до запястья. От неожиданности я втянула в себя воздух, но сила отстраниться в себе не отыскала. Я только сейчас поняла, как скучала по родному прикосновению, как мне не хватало этой, казалось бы, мелочи. — Потому что, — хрипло отозвался он, — ты как магнит, к тебе тянет. Это было так не похоже на мужа, словно и не он сейчас стоял передо мной. Марат никогда не был особенно щедр на нежности или проявления чувств. Он мог забыться лишь в гневе, в чем-нибудь разрушительном. А сейчас? Что же с ним все-таки происходило? Я тебя не узнаю. Вчера и утром. Ты один. Сейчас? Пытаюсь сосредоточиться и сформулировать мысль, но меня захлестывают полузабытые ощущения. Я пытаюсь бороться со слабостью, но это оказывается совсем нелегко. И это после всего, что мы успели друг другу наговорить, после всех этих трудностей. Не уверен, что смогу объяснить. А я не уверена, что понимаю, к худу или к добру эти внезапные перемены. И его пальцы продолжали греть мое предплечье. И я понимала, что это странно, непоследовательно, неуместно, неправильно в нашем нынешнем положении, что это рушит хоть какую-то логику нашего, видимо, неминуемого расставания. Но продолжала стоять, впитывая в себя тепло его тела. Я ведь совсем не ценила этих крохотных, но таких важных моментов, когда у нас все было хорошо когда мы не ссорились, когда мы понимали друг друга или думали, что понимали. — Что бы во мне ни менялось, одно не изменится никогда. Его пальцы медленно обхватили мою руку. — Я всегда буду считать тебя своей. Я непроизвольно сглотнула, но не позволила его голосу сотворить непоправимое. Хотела бы я сказать то же самое, но после твоей измены утверждать этого не могу. Ты лишил меня этой возможности. Наверное, я ждала, что он попытается себя оправдать. Кто знает, чего стоило ждать от тех неизвестных перемен, что в нем происходили. Но я зря ждала. Его пальцы соскользнули с моей руки. Я знаю, что после всего, что он натворил, не имею права этого говорить. Но все же скажу. Я ведь учусь быть с тобой честным. Мне пришлось кашлянуть и прочистить горло, чтобы ответить. Я тебя слушаю. Если решишь продолжить общение с этим... Красноземовым, я не могу гарантировать ему безопасность. По спине у меня пробежал холодок. До того откровенной угрозы веяло от его прощальных слов. Что ты имеешь в виду? Ровно то, что сказал... Взгляд мужа пригвоздил меня к месту. — Он многого тебе не договаривает, и я его к тебе не подпущу, как бы ты меня за это не ненавидела. — Марат, ты не можешь... — Могу! — с неожиданной силой возразил он. Его руки снова вернулись, но на этот раз он обхватил меня за плечи и привлек к себе. — Послушай, Милена... Он склонился надо мной до опасного близко. «Чем бы все ни закончилось, этот скульский мудак тебя не заслуживает». Он успел заметить, как мои губы шевельнулись в попытке что-то выговорить, и нехорошо усмехнулся. «Да, я знаю, что ты хочешь сказать. От мудака слышишь? Все это верно. Как верно и то, что Красноземов вообразил, будто ты спишь и видишь, как бы избавиться от меня и попытать счастья с ним». У меня даже есть кое-какие обоснованные подозрения на тот счет, кто мог его надоумить. А вот такого поворота я не ожидала. Но... Надоумить? О чем ты? Кто мог его надоумить? Но Марат покачал головой. Прежде чем бросаться такими серьезными обвинениями, я отыщу доказательства, иначе ты окончательно меня проклянешь. Но если мои подозрения окажутся правдой, «Ты много нового узнаешь о своем окружении. Возможно, поймешь, что я не единственный такой вот мудак». Я совершенно не ожидала, что разговор свернет на такую крутую и скользкую тропку. Что-то... Что-то случилось, пока мы с Сашей были здесь. Эта мысль не зашла на меня как озарение, и я даже не смогла бы вменяемо объяснить, почему мне так подумалось». Я просто отчетливо ощущала, что муж что-то не договаривает. Все, и ничего. Печально усмехнулся муж, отпустил меня и отступил. — Завтра утром меня здесь не будет. Не буду портить вам отдых. Пойду Сашке об этом скажу. И он оставил меня в столовой одну, ошарашенную, растерянную. Тогда я, конечно, не могла еще знать, что и мы с сыном задержимся здесь ненадолго. Что и нас ждет отъезд и целая череда событий, которые я была не в силах предвидеть.